Глава 3 Марта продолжала приходить почти ежедневно. Иногда она просто рекомендовала книги, иногда просила создавать предметы. После полностью ожившего города она давала передышку. И терзаемый десятками противоречивых чувств, Николай был ей благодарен, Он больше не спрашивал о её конечной цели и больше не хотел знать, что будет завтра. Впервые за свой недолгий срок он жил мгновением. И этот новый ритм успокаивал кровоточащее сердце. Снег за окном иногда прекращался, в эти редкие дни Николай любил гулять. Он не знал, насколько велик этот лес, но до границы не удалось дойти ни разу. Сосны сменялись дубами, берёзами и елями, также усыпанными белоснежным покрывалом. Картина почти не менялась. И куда бы он ни шёл, в конце пути его ждал всё тот же дом. Есть ли что-то ещё в этом мире, кроме бесконечной зимы? И где жила сама Марта? Вопросы повисали без ответа, но Николай и не старался его найти. Сейчас он просто собирал, копил их и откладывал на чердак своего сознания. Однажды он будет готов задать их. Однажды он соберётся с силами и узнает, в чём смысл всего. Однажды ему не будет так нестерпимо страшно думать об этом. Однажды может никогда не настать. Впереди снова показался дом, рядом с которым в ожидании застыла Марта. За эти месяцы он так и не научился читать её лицо, мимика слишком редко выдавала эмоции, если они вообще у неё были. «У меня есть задание поинтересней. На этот раз экспериментировать в твоём мире буду я, если ты не против». Николай молча кивнул, чтобы это не значило. Сегодня он просто делал то, что она скажет.